Глава 68. Тиф. Тиф подъезжает к седьмому за сегодня складу. Она решила, что ключ, обнаруженный в секретном отделении стола, вероятно, от складского бокса. Бронированный фургон, который зарезервировал Честер, должен был ехать от Игл-Рок до Палм-Спрингс, и прошлой ночью она составила список всех девяти складских центров в Игл-Рок. В первых двух не оказалось третьего этажа, так что вряд ли стоило искать бокс номер 302. В третьем имелся бокс с таким номером, но ключ не подошел. В четвертый, самый дорогой с самым высоким уровнем безопасности, она попасть не смогла. Пятый склад был закрыт, его собирались снести, чтобы освободить место для многоквартирного дома. В шестом бокс 302 имелся, но ключ снова не подошел. Теперь она в счастливом номере 7, самом большом из складов. Она ждёт в машине, пока мужчина с сыном пройдут от парковки к двери вестибюля. Мужчина открывает дверь своим ключом и придерживает её для Тиф. Она благодарит и направляется к лифту. Тиф заходит по лабиринту коридоров на третьем этаже. Здесь номера начинаются с 340. Поворачивает налево, 380. Идёт в другой коридор. 360. Номер 363 рядом с 365, а напротив 362, но этот коридор не ведет к номерам 370 или 350. Через 10 минут блужданий она замечает склад с номером 305, а напротив и одной дверью левее бокс 302. Тиф вставляет ключ в замок и поворачивает. Замок открывается. Она поднимает дверь вверх, как в гараже. Перед ней просторное помещение, просторное, но пустое. Тив заходит внутрь, обходит бокс по периметру. Тот самый бокс. Наверняка это он. Только произведения искусства в нём нет. Тив сидит на пыльном бетонном полу, откидывает голову назад и закрывает глаза. Через несколько мгновений она встаёт, чтобы поехать домой и вернуться к своей жизни, оставить всю эту охоту за сокровищами позади. Но тут она замечает видеокамеру в верхнем углу бокса. Она тянется вверх и берёт её в руки. Это камера 720HD с датчиком движения на батарейках. Дома она загружает в свой компьютер отснятый материал с карты памяти. Две недели Она опоздала на две недели. Ти просматривает кадры двухнедельной давности. На ее глазах бокс, полный произведений искусства, большая часть которых завернута в ткань, превращается в пустой. Мужчина выносит все его содержимое за девять ходок. Картины, ее картины, те, которыми она должна была обладать, исчезают с каждым из его девяти заходов. Он грузит картины и скульптуры на тележку, уезжает, и возвращается через двадцать минут. Камера дешёвая, лицо мужчины трудно рассмотреть. Белый чувак с бакенбардами. от тридцати лет до сорока с небольшим. Тив просматривает запись дважды. Это подтверждает, что она шла верным путём и сделала всё до конца. Трагично, что она опоздала. Просматривая запись во второй раз, Тиф мысленно оценивает каждый шаг своей охоты, задаваясь вопросом, могла ли она идти быстрее. Она представляет выражение, которое появится на лице Майка. Он скроет свое разочарование, Солжет и скажет ей, что все будет хорошо. Может быть, не стоит ему говорить. Может быть, надежда найти картины помогает ему пережить свой срок в тюрьме.